Глава десятая. Неделя пролетела быстро. Мы с Севером много говорили, отсыпались, отъедались и гуляли в окрестностях, гудящих от усталости ног. Ну, я точно. Кажется, это был тот самый медовый месяц, которого у нас не случилось прежде. Север показывал мне посёлок, окрестности, знакомил с людьми и не только. Население в посёлке было непривычно сплочённым. То, чего так не хватает людям в больших городах. Дома здесь не запирались, все друг другу помогали и знали всё обо всех. Однажды мы попали на семейное застолье, а в другой раз стали свидетелями обряда взросления, который оборотни проводят всем мальчикам в 11 лет. До этого я и не задумывалась, что у этого народа, как и у людей, богатые истории и всё, что к этому прилагается — обряды, поверия, традиции — Удивительно, но хранительницами традиции и памяти предков у них являются женщины. Они живут вообще не при храме на краю поселения. Сам храм открыт круглые сутки, а служат там исключительно вдовы. Сегодня я проснулась рано и, пока север спал, отправилась на прогулку в булочную. Ощущение безопасности в этом мире быстро стало обыденностью. Теперь даже встречая волка или медведя на улице посёлка. Я лишь слегка настораживалась но больше от неожиданности. не сильно отличались поведением от обычных животных. Нет, конечно, они не пользовались мобильными и не водили машины, но то, что они разумно, замечалось очень быстро. Сегодня мне попались с папа медведь с медвежонком, переходящий дорогу по пути в лес. Медведь не обратил на меня никакого внимания, чего бы ни сделал обычный зверь. Я только усмехнулась, коротко глянув им вслед. Не верилась, как же всё быстро поменялось. Один шаг навстречу и целый новый мир у моих ног. И не только мир, но и будущее в нём. Я не говорила Севера, но в глубине души я уже приняла его предложение начать всё сначала. От того, что происходило между нами сейчас. Уже невозможно отказаться. Север всегда меня будоражил, от чувства к нему напоминали какую-то нездоровую зависимость. Но теперь всё было иначе. Да, он по-прежнему заставлял моё сердце скакать по углям, когда мы были вместе. Но помимо страсти между нами появилось то, чему я не давала шанса. Нежность, понимание, доверие. И чувство моей вины, что уж. Раньше вину за наши несчастные отношения чувствовал только он. «Доброе утро», — улыбнулась я, отвечая на входящий. «Доброе», — хрипло отозвался север в трубке. «Ты где?» пошла за булочками «Тебе взять что-нибудь?» себе Как ты так тихо прошмыгнула?» «Мой бывший муж-оборотень», — улыбнулась я, «поэтому приловчилась». Он усмехнулся в ответ. «Ну, понятно. Жду тебя. Скоро буду». Я улыбалась всю дорогу домой. Чувство влюблённости — оно самое. Будто мы с севером только встретились, и всё у нас впереди. Да, глупо, но мне хотелось себе это позволить. В гостиной вкусно пахло кофе. Я скинула кроссовки и направилась в зону кухни, замечая север у кофеварки. Он стоял, опершись на столешницу с чашкой кофе и следил за моим приближением, улыбаясь всё шире. «Привет», — прошептала я, скользнув в его объятия. «Привет». Только внезапные хрипотца в его голосе и еле заметная прохлада во взгляде. Вмиг уронили кусок льда на грудь. «Что такое?» Выдохнула я, всматриваясь в его лицо в поисках подтверждения. Север прикрыл глаза и прижал меня к себе сильнее, не оставляя мне шанса надеяться, что показалось. На меня завели уголовное дело по факту убийства пациента. «Что?» — вырвалось у меня. Я отстранилась, впадая в ступор, но тут же принимаясь лихорадочно соображать. У меня не было опыта в ведении таких дел но не нужно быть в этом вопросе подкованным, чтобы понимать. Это всерьёз и надолго. Чёрт. Выдохнула я безжизненно и протёрла лицо. Алён. Север сделал разделивший нас шаг и вернул меня в свои руки. Я вцепилась в него и уткнулась лбом в грудь. Ещё ничего не ясно. Нужно возвращаться в Москву? Да. Стало трудно дышать, но я едва ли замечала своё состояние, пытаясь представить, что именно нас теперь ждёт. Тебя могут посадить до окончания суда. Алён, посмотрим. Тебе кто-то звонил? Да, неважно. А Святослав в курсе? Святослав тут ни при чём. Напряжённо ответил он и обхватил меня за плечи, заглядывая в глаза. Разберёмся, хорошо. Выдыхай. А я смотрела в его глаза и никак не могла выдохнуть. Да я и вздохнуть могла с трудом. Всё это слишком серьёзно. С одной стороны, в мире людей всё и везде решают связи и деньги. Но с другой, я понятия не имела, насколько это приемлемо для Севера. Когда я собиралась в комнате, слышала, как он говорил по телефону со своим начальником. Вернее, Север по большей части хмуро молчал, коротко отвечая. Когда он отбил звонок, я выглянула из спальни и увидела, как он стоит, упершись в столешницу руками и свесив голову. «Ты считаешь себя виноватым», — тихо констатировала я. Он вскинул голову, и наши взгляды встретились, но я отвернулась и зажмурилась. Север не будет защищаться. Он считает, что смерть пациента — его ответственность. Представить, что он начнёт использовать какие-то лазейки лишь для того, чтобы избежать заключения. «Немыслимо. Ты не поможешь другим людям, если сядешь». Обернулась я резко. «Все могут ошибиться». «Не надо». Перебил он меня, оттолкнулся от столешницы и направился в спальню. «Вот только не возвращайся к прежнему себе». Направилась я следом. «Пожалуйста». Он обернулся от кровати. «Я считаю себя виноватым, да» я не могу отмахнуться от ответственности за эту смерть, Алёна. Что от меня тогда останется? Тот, кого я люблю и без кого не собираюсь жить, — повысила голос. Ты просил меня себя простить. Разве с тобой не та же проблема? Нет, — покачал он головой. Ты была растеряна и одинока, а я — профессионал, который не должен был оперировать. Я сознательно пошёл на риск хотя мог отказаться от операции и мне отвечать. Я опустила голову и спрятала лицо в ладонях. Ладно, выдавила еле слышно. Хорошо. Собрались мы в тишине и всю дорогу до Москвы провели в молчании. Мне хотелось спросить, будет ли Север вообще пользоваться услугами адвоката или признает свою вину и сядет в тюрьму. Но я предпочла молчать. Только когда за нами закрылась дверь квартиры и тишина достигла своего апогея, я обнаружила, что хочу привычно начать кричать на север, чтобы хоть как-то его встряхнуть, вывести на эмоции какие-то поступки. Но вместо этого я опустила взгляд на коробку с цветами, которую мне так и не довелось вывести отсюда, постояла, переводя дух, и принялась её вскрывать. Север растворился в тишине квартиры, и я же погрузилась в то, что меня так отвлекало последнее время. «Тебе помочь?» — послышалось вдруг тихое за спиной, когда я уже начала вытаскивать горшки на пол, расставшись с идеей перетащить в оранжерею всё разом. «Да, можно». Я растерянно проследила за тем, как Север поднял коробку и понёс её в кухню, и устало последовала за ним. «Наверное, это всё только выбросить». Начала я, когда он поставил коробку возле пруда. «Ну, я хотя бы посмотрю». И он вскинул на меня взгляд и улыбнулся, а у меня стал ком в горле. Но я кое-как кивнула. «Я поняла, что ты выбрал для оранжереи в основном растения, которые переносят долгое отсутствие полива. И вообще стрессоустойчивые. Начала липеть я что-то бессвязное, лишь бы мы не молчали? Да, я не люблю, когда у меня кто-то умирает». Я смотрела на то, как он вытаскивает из коробки стаканчики с отростками цветов и выставляет на пол, и чувствовала, что с каждым его движением моя жизнь останавливается. «Если ты предпочтёшь сесть в тюрьму, я всё равно не смогу здесь жить. Поэтому, может, и не стоит их вытаскивать». Север медленно выставил очередной стакан, потом медленно уселся на пол и устало протёр лицо. «Я буду бороться», — поднял он на меня взгляд потому что тоже очень тебя люблю и не хочу без тебя жить. Я сначала замерла, не веря услышанному, а потом всхлипнула, переползла к нему на колени и обняла, прикрыв глаза. Север прижал меня к себе, и мы замерли вместе с нашими жизнями, которые слились в одну. Лучше поздно, чем никогда. Я рада. Прошептала я, чувствуя, как надежда на спасение дает новый смысл. Но тогда у нас много дел, да? Да. Тяжело вздохнул он. У тебя есть адвокат? Конечно. Отлично.